Останемся патриотами. Давно примечено, что в условиях заключения, когда мозг притупляется от жестокости и невыносимой тоски, люди начинают выискивать нечто такое, что могло бы оживить их тускнеющий разум. Наверное, потому каторга читала журналы с последней страницы, украшенной ребусами и головоломками. Каторга развертывала газеты с конца, где имелись кроссворды и шарады. Каторга всегда с давних времен ценила не обычную повседневную информацию, а только такую, чтобы от нее дух захватывало. Врать при этом разрешалось сколько угодно, лишь бы фантазия рассказчика работала бесперебойно, как пулемет. В унылом бараке Рыковского, где селились первые дружинники, наверное, именно по этой причине корней земляков и заслужил авторитет своими необычными рассказами о работе метеостанции. Для безграмотных людей было новостью, что погода Сахалина, которую они привыкли только бронить, как несносную, оказывается, имеет прямое отношение к тому, будет ли завтра дождь в Тамбове, не грозит ли засуха Черниговщине. Это еще что? Рассуждал Земляков. А вот есть брат с такой сусюр в науке, чтоб узнавать Сколько сырости в воздухе! В машинке этой натянут женский волосок. Когда сыреет на улице, он делается длиннее, а когда сухота короче. Причем волос для науки берут только от рыжей бабы. Корней говорил о гигрометре физика Сосюра. — Да ну! — не верили ему. По что от рыжей-то? А сам не знаю. Это великая тайна мировой науки. Но среди ученых большой интерес ко всем рыжим стервам. Как профессор где-либо увидит рыжую, так моментально клок волос у нее из прически выдергивает. Кричи она, не кричи. Никакой городовой не поможет, ибо требуется от рыжих баб пострадать для науки. «Одно могу сказать», — заключил свой рассказ земляков, «в учении о погоде есть хорошие люди. Один такой мне сам не платил. Дай-то ему, боженька, здоровьица». Весною дружинникам раздали берданки и корней. В числе прочих тоже прикладывался к кресту священника, клятвенно обезуясь верой и правдой служить Отечеству. Не будем, однако, думать, что все каторжане решительно поднялись с нар на защиту Родины. 1904 год — это не 1812, а каторга никогда не воспитывала людей в духе патриотизма. Многие из заголтелых уголовников остались лежать на нарах, хотя их отказ браться за оружие не имел никаких соображений, кроме чисто шкурнических. Вот еще, — Вот что, говорили они, — стану я кровь проливать. — За что? — За эту вот каторгу, где горбы себе наживал. — Да провалис оно все. — Лучше уж Прасковью Федоровну целовать. — Верно, — слышали с голоса громил, бандитов, взломщиков и аферистов. — Сахалин — место гиблое. Одна репа да лопухи с крапивой, ядри их в корень. Что я тут потерял? И что я тут нашел? А мне и пошки ничего не сделают, только от кандалов избавят. Я первейшим делом на рынок в Москве подамся, забегу в трактир и сразу же выдаю дюжину бутылок пива. Среди дружинников были не только патриоты России, но даже патриоты самого Сахалина. Местные уроженцы, для которых остров стал настоящей родиной, и потому они без колебаний брали оружие, чтобы постоять за честь отчизны, уже неотделимой в их представлении от каторги. Такие сахалинцы не нуждались в амнистии. Всех дружинников обредили в чистое белье, разрешили иметь прически, как у вольных. Одетые в серые бушлаты, они имели... На арестантских бескозырках крестики, сделанные из жести, признак народного ополчения и святости исполнения долга. Каждый мечтал о фуражке, чтобы иметь хоть малое подобие солдата, дабы арестант-дружинник заметнее выделялся среди людей. Ляпишев указал ополченцам обшить рукава бушлата полосками красного кумача, в мастерских делали для них патронташи из старых мучных мешков, промаркированных фирмами Шанхая или Сан-Франциско, а на ногах оставались прежние русские опорки. Дружинникам увеличили порции хлеба, но в обед они, как и раньше, получали обрыдлую тюремную баланду. Гарнизон держался от дружин подальше. Солдату, вчерашнему рабочему или крестьянину, преступник всегда кажется человеком негодным, от которого все надо прятать, чтобы он не стащил. А любой сахалинец привык видеть в начальстве лишь карательные органы. Бывшие конвоиры и тюремные надзиратели сделались зауряд прапорщиками, они командовали в казармах, как недавно в тюрьмах, при этом в ополченцах они видели только арестантов, которым на время вернули свободу, чтобы потом загнать всех обратно. Кого поверх нар, а кого под нары. Дружинники отвечали таким отцам-командирам лютой ненавистью. вынесенной еще из тюрем, они уже стали ртачиться. «Ты меня, зараза худая, обратно под нары не запихнешь. Я тебе...» — Никто не будь, и шапки ломать не стану. — А в морду не хочешь? — Ток тронь, мы тебе темную устроим. Офицеры гарнизона боялись командовать арестантами. Пожалуй, только один штабс-капитан Быков сознательно усилил свой отряд дружинниками. Конечно, среди разномастной шати и братья он быстро обнаружил настроения, которые воинам не должны быть свойственны. Быков перед отрядом произнес речь. Слушайте меня, я понимаю, что для многих из вас Родина, наша великая, наша прекрасная, наша необъятная Россия стала только злой мачехой. Но я, ваш начальник, не нуждаюсь в услугах тех, кто пошел в ополчение ради благ царской амнистии, ради лишнего черпака баланды, ради чистых кольсон из теплой байки. «Отечеству такие защитники не нужны!» «Золотые ваши слова!» — поддержал его земляков. Валерий Павлович поднес к его лицу крепкий кулак, обтянутый скрипящей кожей новенькой перчатки. «Вот это ты видывал? Хорошо, что нарвался на меня, но попади с другому. Он бы тебе все зубы выполоскал. И именно за то, что перебиваешь речь офицера, «Уже!» — крикнул земляков. «Чего уже?» — не понял его Быков. «Передних уже нету! Жую одними боковушками!» «Наверное, заслужил!» «Я...» — продолжал Валерий Павлович. «Формирую свой отряд только из честных людей, которые искренне ступают на опасную тропу партизанской борьбы по чувству любви к Отечеству. А других не надо». Всех шкурников вон! Не так поступали другие. Начальство Тымовского округа попросту выгнало всех заключенных из Рыковской тюрьмы на улицу, где и объявили им с беспордонной ясностью. Ну, шпана поганая! Чего? Улыбок не видим? Государь император. В неизреченном милосердии своем указал дать амнистию тем, кто вступит в дружины. — Постоим же за Святую Русь, всех запишем, каждый получит по кальсонам и валенкам. Полковник Данилов закрепил этот призыв словами. — Знаю вас, сволочей, дай вам кальсоны с валенками. Так вы че доброго пропьете или проиграете их в первой же малине? — Так я вас, гадов, по-христиански прошу. «Все казенное хотя бы до победы поберегите!» Глоты и храпы орали ему из колонны. «Весна красна, скоро и лето нагрянет. Так что ж нам, так и париться в кальсонах да валенках?» Тулупьев радостно доложил Ляпишеву о поголовной мобилизации всей рыковской тюрьмы, которая мигом опустела. «Теперь в этой тюряге хоть гостиницу открывай!» Полковник Данилов рожден был хватом, Слуга-царю, отец-солдатам, ни одного в тюрьме не оставил, всех выгнал. Даже убогих в строй загнал. Наши силы растут, а майданщики рыдают. С чего жить станут, ежели в камерах одни клопы да крысы остались? — Идиоты! — вразумительно отвечал губернатор. — Ведь сказано было четко. — Нужны только добровольцы, а силой никого воевать не заставишь. Всех гнать обратно в тюрьму? — Да как загнать? — оторопел Тулупьев. — Попробуй посади их снова, если половина уже разбежалась во всем казенном. — Да они теперь полковника Данилова раздерут за ноги, как лягушку. Михаил Николаевич схватился за голову. «Всё у нас кувырком, кувырком, кувырком с приплясом! Да почему я всё должен за вас думать? Ну думайте ж сами!» Быков навестил губернаторскую типографию. Клавочка Челищева острым карандашиком указала ему на строчку в новом приказе Ляпишева, призывавшего офицеров гарнизона брать пример с Быкова. Означенный офицер в создании народной дружины действует энергично и разумно, что достойно всяческого подражания. — А вы, я вижу, чем-то излишне взволнованы. Валерий Павлович подтянул на ремне шашку. — Да, я узнал нечто такое, о чем следует известить знакомого нам обоим арестанта, служащего на метеостанции. Клавдия Петровна сухо ответила, что этот отвратительный человек не стоит того, чтобы хлопотать о нем. Самое лучшее держаться от него подальше. Напротив, возразил штабс-капитан, мне этот человек в чем-то даже нравится. Не удивляйтесь моим словам, между ним и мною я угадываю нечто общее. Вот как? Пожалуй, мы в чем-то сойдемся».